Глава 12. Артем. "Я смотрю, между вами любовь так искрит", роняет Роберт, закрывая дверь в мой кабинет. "Не понимаю. О чем ты?" отвечаю как можно безразличнее, наливая нам по коктейлю. "А тебе и твоей ласковой жене, которая на тебя волком смотрит". Молча, протягивая стакан другу, падая в свое кресло. Роберт единственный человек, которому позволено вести себя так и лезть в мою душу. Роберт единственный, кому я могу доверять после себя. У нее есть на это причины, Отхлебываю из своего стакана, откидываю голову на спинку кресла. Впервые за последние несколько дней я позволяю себе расслабиться и почувствовать усталость, но, разумеется, она же считает, что это ты убил ее отца, и из-за тебя ее мать в больнице. Я слышу в голосе Роберта раздражение, но не обращаю на это никакого внимания. Сегодня я эмоциональный труп. Сначала эта ситуация в больнице. Потом все же пришлось провести совещание, хотя и с опозданием в несколько часов. И две важные встречи. Я вымотан так, как не был за последние месяцы. Ага, именно так и считает моя жена. Так в чем дело? Скажи ей правду. Роберт залпом допивает свой коктейль и толкает свой бокал через весь стол. И Как это будет выглядеть? Теперь уже я раздражаюсь, но в большей степени от того, что понимаю, Ро прав». Аврора имеет право знать правду. Но я не хочу, чтобы она в дальнейшем была со мной из чувства благодарности. Пусть лучше ненавидит. Отношения, построенные на благодарности и чувстве долга, у нее уже были, и она запросто ушла из них ко мне. Дорогая жена, ты знаешь, я не убивал твоего отца, хотя я обещал. Благодари меня теперь всю жизнь. И ах, да, я еще выплатил его многомиллионные долги. Так? И это правда. Мирон Соболев влетел на большие бабки, не без посторонней помощи, конечно же. И так как его не стало, то долги Соболева автоматически перешли к его семье. Но я выплатил их все, буквально сегодня. Это с его кредиторами я встречался после совещания. Я взял эту ответственность на себя, потому что не хотел, чтобы Аврора волновалась и разочаровалась в своем отце. Пусть и дальше хранит о нем светлую память. Да, я понимаю кто проявляю себя как слабохарактерный мужик, и понятия не имею, чем продиктована моя великая но глубоко внутри знаю, так надо. Я поступаю правильно. Не утрируй, кривица Роберт, Объясни. Расскажи все как есть. Глядишь, женушка перестанет нож класть под подушку каждую ночь усмехаюсь. В этом весь Роб. Любую ситуацию вывернет в шутку. Он никогда не показывает своих истинных чувств. Это отличительная черта тех, кто был дедоми. Что там произошло на самом деле с Соболевым? Почему ты не воплотил в жизнь свою вендетту? Потому что я банально не успел. После исчезновения Авроры, я следил за ее отцом, выставил наружку и был готов воплотить свою идею в жизни без страховки в виде моей женушки. Но случилось छुпе на одном из моих объектов, и потребовалось мое личное присутствие, чтобы утрясти все формальности. А когда я вернулся, то у отца Авроры уже были огромные проблемы, и создал их не я. Соболев был один из тех редких людей, что не тащил грязь с работы и все проблемы домой, оставляя их за порогом. Он оберегал свою семью, и поэтому они не знали его истинного лица до самой его смерти. Его семья, его тыл, его тихая гавань, куда он возвращался после всего того беспредела, Что творил в течение дня. Да что там говорить? Он даже не намекнул ни жене, ни тем более Авроре, что у него огромная проблема в бизнесе, и дело там отнюдь не в просроченном контракте. Он защищал своих женщин до последнего. Вот за это я его уважаю, несмотря на то, что он мой враг. Был Я остался, потому что я не из тех людей, что прощают грехи даже мертвым. Мой тебе совет: скажи пока не поздно. Роберт снова заводит свою песню, потому что потом, в случае, если мать твоей женушки не выкарабкается, это будет выглядеть нелепо и звучать как оправдание. Роберт прав. И я это понимаю. Скажи я правду, это в разы облегчило бы наши отношения и принесло бы немного спокойствия, которое так необходимо моей беременной жене. Но поверит ли она мне? Ее мать должна выкарабкаться. Врачи дают положительные прогнозы, включая то, что память к ней постепенно вернется. Я приставил к ней личную сиделку и психолога. Неожиданный стук в дверь прерывает меня. Войдите. Дверь осторожно приоткрывается, и в кабинет входит Людмила Григорьевна с огромным подносом в руках. Хоть вы поешьте!» с утра на ногах, наверняка и без обеда, ворчит, расставляя дымящиеся блюда на столе прямо поверх документов. Что значит хоть вы? Хмурясь, уже заранее предчувствуя, какой ответ услышу. Аврора снова ничего не поела. Так и уснула. О, доведете да вы ее, Артем Васильевич. Моя домработница поджимает недовольную губы, окидывает меня презрительным взглядом и уходит, силой захлопнув дверь. Ого, что это с ней? Роберт удивленно присвистывает, глядя на закрытую дверь. Впервы вижу, чтобы Людмила Григорьевна, которая в тебе души не чает, отчитывала как мальчишку. Переживает за Роберта. Она умеет подкинуть всем нам проблем, бурчу, скорее накидываясь на еду, чтобы иметь хоть какую-то передышку от неудобных вопросов Роберта. Ну-ну, значит... «Правду болтают задумчиво тянет друг довольно ухмыляясь От удивления я закашливаюсь Роберт участливо хлопает меня по спине кто и что болтает Но сейчас друг не спешит с ответом тщательно пережёвывая свой стейк роб притрикивая на него теряя терпение Слышал, как на кухне шептались две твои работницы. Что жонжука орала на весь дом, что ты силой держишь ее, что не будет с тобой спать и так далее, и тому подобное, скрипелю зубами, стараясь держать себя в руках. Не объяснишь же всем, что мой дом самое безопасное место для Авроры, потому что враги ее отца Больно, могут добраться и до нее, Что своими действиями, совместный сон, завтраки, посещения клиники, я хочу, чтобы она ко мне привыкла, потому что ей придется жить со мной, хочет она того или нет. У нас общий ребёнок, и я не позволю, чтобы у него была неполная семья. Я знаю, что такое расти без родителей. Кстати, что с ребенком?» Друг, понял, что я не намерен давать никаких пояснений на его последнее высказывание. и сменил тему. А что с ребенком? Ты же не хотел его. Был настроен категорично, а сейчас все изменилось. Что именно? Никак не уймется Роберт, чем медленно выводит меня из себя. «Все. Извини. Но подробности не могу сказать даже тебе. В глазах друга читается, что он недоволен полученным ответом, но как настоящий друг не полезет в душу. Но даже ему я не могу признаться, что настаивал тогда на аборте, Потому что не мог допустить, чтобы Аврора прошла через кошмар, который ей могла посулить эта беременность.